Глава 66. Макалла на Фрюманс написали нам. Один своим точным и лаконическим слогом описывал нам интересовавшие нас новости, другой тонко и изящно входил в тысячи подробностей относительно того, что я оставила и о чём он обещал мне заботиться в моём отсутствии. В моём отсутствии. Между им и мною было решено, что я увижу мою страну и моих друзей в, возможно, скором времени, но так как всё близкое мне, родное, должно было перейти в руки врага, то я уже не особенно старалась приблизиться к Белёмбру. Я надеялась забыть Фрюманса и надеялась даже забыть всё то, что могло напомнить мне о нём. Так как в действительности Маккалун не изгладил ещё из моей памяти его образа, то я жаждала отдалиться от него, и ради этого я мечтала лишь о приобретении собственных средств — И ответила Макалуну, чтобы напомнить ему об его обещании: если он достанет мне работу, я буду терпеливо ждать той минуты, когда я могу освободиться от моего контракта и вернуться в Прованс. Но я не имела намерения оставаться там, и я надеялась побывать везде понемножку, и даже на время пожить в Париже. Какая молодая девушка с некоторыми артистическими склонностями не мечтала увидеть Париж хотя бы один раз в жизни? Это начало неуверенности и любопытства, которого я вовсе не скрывала от Макалона, показалось ему хорошим признаком. Он одобрил меня и обещал найти мне какую-нибудь работу, о которой я мечтала, как о спасении моей независимости и моего достоинства. Но надо было сговориться с иностранными издателями, а он не имел ещё времени получить их ответов и ждал их. В другом письме он оповещал меня в довольно лёгком тоне, что леди Вотклив смягчилась по его мнению и поручила ему найти управляющего, который позаботился бы о поместье и о земле Бельомбра. Желая сделать мне приятное, он поручил эту обязанность Мишелю, который вполне способен управиться с этим делом. Старая Агиоцинта осталась вместе с ним при доме. Я поблагодарила Макалуна за его заботу о моих старых друзьях и спросила его, не рассчитывает ли он скоро вернуться в Англию. Я прибавила, чтобы доставить удовольствие жене и чтобы не показаться неблагодарной, что надеюсь повидаться с ним до его отъезда. Нет, ответил он мне. Я не увижусь с вами перед моим отъездом в Лондон. Я уезжаю завтра. Мне пришла в голову мысль, довольно здравая для англичанина. Видя, что леди Вотклив очень смягчилась, и ей, по-видимому, готово забыть её предубеждение против вас, я задал себе вопрос, почему бы мне не попытаться несколько вразумить её. Пусть она стоит на том, чтобы утвердить, быть может, фантастическое маркизатство за своим старшим сыном. И таким образом сделать его французским аристократом. Допустим, это... Но к чему отрицать ваши права теперь, когда она их у вас купила, и когда вы не оспариваете тех, которые она предъявляет? Зачем изгонять вас из Франции и препятствовать вам носить это имя де Валанжи, которому вы только делаете честь? Надо иметь причину для этих желаний — и я попытаюсь её разузнать. Если мне удастся снять с вас хоть одно из запрещений, то и это уже будет нечто, и я могу надеяться на вторую победу несколько позднее. Оставьте меня действовать, я не приму никакого решения, не посоветовавшись раньше с вами. Скоро я получила новое письмо от Маккаллена, помеченное Парижем. Я не поеду в Лондон, писал он мне. Леди Вудклив здесь. Следовательно, я здесь буду работать в вашу пользу. Он уже начал свои первые попытки. Он не счёл нужным скрывать от своей клиентки, что я рассчитываю нарушить унизительные для меня условия договора и доказать ей, что моё бескорыстие и гордость будут поставлены ей в упрёк, даже почти в стыд. Он горячо убеждал её не начинать судебного следствия против меня, как она хотела сделать, но пока ещё не сделала. Мой отказ от участия в духовном завещании моей бабушки — Оказывается, ещё более окончательной и определённой полюбовной сделкой, если у меня не будут отнимать моих гражданских прав. Если бы я думал, прибавлял Маккалун, что материальные интересы могут влиять на решение моей клиентки, то я отказался бы от вашего имени, от половины пенсиона, ассигнованного ею вам, так как знаю, что вы не стоите за цифру, и что вы отдале бы всё, чтобы вернуть ваше имя. Имейте ко мне доверие и позвольте действовать за вас. До сих пор ни одно из моих внушений не было отвергнуто, и мне назначено свидание на будущей неделе для новых переговоров. Кто знает, не пожелают ли познакомиться с вами и, увидев вас, не откажутся ли от своих гневных предубеждений. Будьте готовы к отъезду в Париж вместе с Жэни по первому же призыву, который можете получить от меня. Я ответила Макалуну, что передаю мою судьбу в его руки и что буду слепо следовать его советам. Я не показала этого письма Жени, и она дейлась, что всё устроится к тому времени, когда она узнает истину. Я сказала ей только, что Макалун усиленно старается примирить меня с леди Водклев. Если вам вернут ваше имя, сказала мне Жени, то я успокою за вас относительно всего остального. Значит, ты думаешь, что я так сильно дорожу моим именем? сказала я ей. Успокойся же, это вопрос чувства, Священное уважение к намерениям моей бабушки сделало для меня этот удар таким чувствительным. Но если бы я не любила и не знала этой достойной и милой женщины, то уверяю тебя, для меня было бы совершенно безразлично, называться ли просто Ивоной или Люсиеной де Валанжи. Так ли вы думаете, как говорите, спросила Жени. Я думала, что дворянство есть нечто такое, что лежит в крови и чем дорожат как жизнью. Ты бретонка, жени. И у тебя сохранились предрассудки твоей страны? Это возможно. У нас дворянство много значит. Мой отец был отчасти приверженцем короля. У меня нет особенных идей на этот счёт. Но я не противоречила бы вашим, если бы они были у вас такие же, как у вашей бабушки. Моя бабушка очень мало наставляла меня в этом отношении, уверяю тебя. и я никогда бы даже об этом и не думала, если бы Мариус не придавал этому такого большого значения. Но именно Мариус, желая возбудить во мне гордость родового чувства, возбудил во мне отвращение к нему. И с тех пор, как я согласилась отрешиться от фамилии, которую носила, я замечаю один факт. Это ровно ничего не изменило во мне, и я вовсе не испытываю того предполагаемого стыда. Я не чувствую, что стало хуже хотя бы на одну йоту. Я не думаю, чтобы я потеряла хоть капельку моего нравственного достоинства. И даже если ты хочешь, чтобы я призналась тебе во всём, то я тебе скажу, что в тот день, когда я начну работать над чем-нибудь полезным и серьёзным, и это моё непременное желание, я думаю, что я буду немножко гордиться, потому что тогда в первый раз в моей жизни я буду считать себя чем-то на свете. Правда ли всё то, что вы говорите, Люсиена? Не создаёте ли вы себе иллюзий, чтобы утешиться? Я говорила правду. С тех пор, как я потеряла из виду стены моего поместья, я чувствовала, как моя сила и моя прямота, естественно и легко, противодействуют несправедливости и предрассудкам. Моё самосознание скоро проникло в душу жены. "Если это так", сказала она, "то оставайтесь свободны до тех пор, пока вы не полюбите всем сердцем. Значит, ты понимаешь теперь, что я не могу ещё так сильно любить Макална?" Я думала, что благородная дворянская фамилия Макалова имеет для вас обояние. Если этого нет, то что толку в его деньгах? Его единственное обояние состоит в его преданности мне, и моя благодарность к нему есть не более, как дружба. Однако, если ты хочешь, чтобы я узнала любовь, надо её узнать люсьена, надо послушаться голоса вашего сердца. Но признайтесь мне, не говорил ли оно когда-нибудь тайком и помимо вашей воли о ком-нибудь другом? У жени была такая откровенная манера идти прямо к цели, что она становилась грубой. Я до такой степени сконфузилась, что мне не было никакой возможности скрыть это от неё. «Что с вами?» — возразила она. «Вот вы уж и рассердились. Или это огорчение? Может быть, боязнь? Вы меня не понимаете. Если у вас есть тайна, то кому же вам её сказать? Если у вас есть горе, кто его разделит? Если у вас есть желание, кто постарается его тотчас же исполнить?» Значит, Женни не составляет для вас ничего, в то время как вы всё для неё. Но, ну, Люсьена, кого же вы любите? Это надо сказать. Она крепко сжала меня в своих объятиях. Я с усилием вырвалась от неё и убежала в мою комнату. Женни убивала меня своим старанием заставить меня жить. Она отгадывала меня, она читала во мне, она пронизывала меня, как солнце пронизывает хрусталь. В этом нельзя было более сомневаться. В её вопрошании не доставало только произнести имя Фрюмминса, и если бы я не убежала, то она без сомнения произнесла бы его. Её идало поклонство передо мной возмущало меня. Она не только давно уже пожертвовала мне собою, но она желала пожертвовать ещё и Фрюмминсом, который её любил, Фрюмминсом, который не любил меня. Она становилась не деликатной в силу добродетели, тиранической в силу самоотречения. Она не видала, какому унижению подвергала меня. Она не сомневалась в том, что Фрюманс, узнав, что любим мною, оторвётся от неё, чтобы упасть к моим ногам. В её предположение не входило то, что он может предпочесть её мне. Она считала себя некрасивой и старой, как будто никогда не смотрелась в зеркало. И я в её глазах была одним из тех сверхъестественных существ, которым стоит только пожелать, и все остальные преклонятся перед ним. Все законы Вселенной изменятся ради него, все сердца отзовутся на его призыв. Она хотела сделать меня... числавный, эгоистичный, глупый и неблагодарный. Я почувствовала, что серьёзно сержусь на неё, так как она способна была сказать в одно прекрасное утро Фрюмэнсу: "Приезжайте, Люсьена не дорожит дворянским происхождением. У неё нет более имени, у вас его никогда не было, вас-то она и любит". Я догадывалась об этом, следила, выжидала, а так как я иду, не в счёт, то женитесь на ней и благодарите небо.